Гильберт Кит Честертон «Вино и вода» Перевод с английского Ной страусиную ферму держал, И дичи была гора, И ковш для яичницы был немал, У кружки размер ведра. А если бульон, то слоновый он, Коль продукт, то кит. И всяких снадобий был вагон, И на любой аппетит. Сидел за обедом старенький Ной, Бывала жена при нем, и он говорил ей, Бог с ней с водой, лишь бы стала вином. Рифы мелькали бельмом в глазу, Сплющивалась луна, и гасли звезды в эту грозу, И шла на ковчег волна, и падал на воду небосвод, И пена сплошной стеной. «Я полагаю, дождик идет», — сказал, приглядевшись, Ной. Вода поднималась на Маттерхорн, В карьерах стелилась дном, Оной и повторял, да Бог с ней с водой, Лишь бы стало вином. Иной согрешил, И любой подчас домой на бровях идет, Пока великий трезвенник Нас не сможет взять в оборот. Нигде теперь не найдешь вина В часовне на эстыдвод Проклятие водой утолит сполна гнев Божий, И нас найдет. На стойке епископа вновь вода. Вот склеп мудреца, на нем вода. Но по мне это ерунда. Лишь бы стало вином.